Глава 11. Джон Эдгар Гувер открывает текущий альбом для вырезок. У него выдался длинный день в конторе, но на его стороне Ширли Темпл, а дети – отличная компания. Такими альбомами занята целая полка за письменным столом. Пухлые свидетельства его карьеры ведут отсчет с 1924 года, еще до того, как ФБР заработало слово «федеральное» в названии. Для Гувера это слово важнее всего и всех на свете, за исключением его матери, ну и теперь, конечно, Клайда. Или было важнее, пока у Бюро не отобрали внешнюю разведку. Вместо этого в 47 году изобрели ЦРУ, и лакомый кусочек отдали сраным интеллигентам из Лиги Плюща. И подумать только, что от Бюро к тому же потребовалось обучать ЦРушников. Это была настоящая пощечина. Гувер всегда так считал. Но жизнь полна несправедливости, ему это известно с детства. Ему-то никогда ничего не преподносили на тарелочке, но он не сдается. Он полон веры и упорства, и в конце концов всегда добивается своего. Будь у него дочь, она была бы совсем как малютка Хайди. Жалко, что дети обязательно вырастут. Если бы он был отцом, он бы зарифмовал уроки жизни в четверостишие, потому что стишки, как и лозунги, застревают в голове. Вишенка на торте может запоздать, но будь хорошей девочкой, умей и подождать. С практикой приходит опыт, мой тебе совет. Жди, трудись, и счастье будет, вот и весь секрет. Он всегда отлично владел языком еще со школы. Кроме того, он придирчив по части грамматики и орфографии. Кто-то должен следить за тем, чтобы все было на надлежащем уровне. Он давно не занимался альбомом. Последнее время в бюро было много работы, и у Гувера скопилась куча заметок, которые мисс Генди вырезает для него из газет. Нелегко вклеивать их на место короткими толстыми пальцами, особенно сложно с уголками. Но он привык. Все, что делает, делает хорошо. Вдобавок, это занятие под конец дня снижает кровяное давление». Да, он вошел в историю, практически буквально как какой-нибудь инженер, поворачивающий течение реки, невзирая на то, куда ей самой хочется течь. За всем нужен присмотр, всем нужно управлять. Жизнь не может течь сама по себе, ведь тогда не будет ни закона, ни порядка, ни нации. Подклеивая заметки о суде Наталеди Чатерли в альбом, надписанный Гувер 1960 Он думает о том, как гордилась бы его мать. Он часто об этом думает. Суд в Лондоне, в Англии. Она разинула бы рот от удивления. Но вместо нее, в святая святых в черепе Гувера, возникает отец. Дикерсон Гувер снова беззвучно рыдает посреди улицы перед семейным домом, одетый лишь в застиранные кальсоны. Гувера пугает сейчас, как и много лет назад. Именно беззвучие этих рыданий немой фильм отцовского «Бессловесного горя». Как это вообще возможно, плакать, не издавая ни звука, если ты не Чарли Чаплин? Кто-то должен заняться ликвидацией данного конкретного кризиса. Милая матушка Гувера соглашается. И Гувер начинает этим заниматься. В тот же день он отвозит отца в лавры на отдых, хотя обрести покой отцу не суждено или суждено только в могиле. В лаврах никто не отдыхает, не почивает на лаврах. Ха, не видать им такого. Но, по правде сказать, этот скорбный дом неплохой, недешевый, и выглядит достаточно приятно. Может, если ты скорбен главой, тебе там так и будет? Приятно. Он вздрагивает, если бы только отец в тот день сказал хоть что-нибудь. Может, тогда они вдвоем к чему-нибудь бы пришли, и тогда Гуверу не пришлось бы его увозить. Неприятная сцена разыгралась в тот день посреди дороги и перед домом номер 413 по Сивардсквер. «Хоть кричи!» — говорит он отцу снова и снова, подхватывает его под локоть немого, дрожащего, покрытого холодным потом, и втаскивает в дом. Воспоминания об этой сцене по прошествии стольких лет вызывают у Гувера неожиданную слабую улыбку. Задним числом до него доходит, что его слова, обращенные к отцу, были своего рода каламбуром. «Хоть кричи!» — а ведь кричать-то отец как раз и не мог. Дикерсон Гувер остался в лаврах до конца своих дней. Джон Эдгар Гувер вздыхает. Этот вздох обращен к милому личику Ширли Темпл. Ах, если бы только матушка была жива! Если бы она могла увидеть, сколько заблудших рек отвратил ее сын от гибельного курса на протяжении всей истории! Он прирожденный руководитель. Может быть, даже инженер американских душ. Он трудился для своей страны, не покладая рук. Тяжелее его не работал никто. Рядом с пачкой вырезок мисс Гэнди, как всегда, оставила у него на столе мисочку с водой и полотенце, чтобы он, закончив возиться с альбомом, мог вытереть типографскую краску с рук. Он просматривает заголовки. «День второй. Захотите ли вы, чтобы эту книгу читала ваша жена или ваши слуги? Леди Чаттерли способна использовать полдюжины мужчин», — утверждает эксперт. Преподаватели из Кембриджа. Тринадцать сексуальных сцен неоднообразны. Сэру Алину Лейну из издательства «Пингвин» грозит три года за решеткой. В книгу позора. Гувер надевает очки, в которых редко показывается на публике. На небольшой фотографии, которой снабжена последняя из статей, уолд Бейли, входит женщина. На ней расстегнутая пальто и темная меховая шляпка. Женщина держит книгу в бумажной обложке – предположительно ту самую творение сексуального маньяка. Гувер не верит своим глазам. Дама Ребекка Уэст, главный свидетель защиты. Может это опечатка? Нет, потому что в другой статье тоже упоминается она. Он обмякает на стуле, словно у него остановилось сердце. Он не понимает. Мисс Генди отправила ей огромный букет, который стоил кучу денег да еще американский сад, модный ресторан и пятичасовой чай. И письмо он ей написал, поздравил с титулом дамы, уделил ей столько персонального внимания. Он вынужден расстегнуть воротничок и нашарить в нижнем ящике фляжку. Не случайно, говорит он себе, эта женщина сочинила книгу, ту самую книгу о предательстве и измене. Он испускает утробный рев, зовя «Мисс Генди. «Позвоните в лондонское отделение бюро. Мне плевать, сколько там сейчас времени. Скажите этому идиоту, который там на нас работает, что он уволен. Позвоните ему домой, если надо, и ничего не спускайте. Передайте ему от меня, что это предел всему». В семейной аптеке уэлана Мэл Хардинг закончил рабочий день. Он выходит через служебную дверь на задах и идет пешком два квартала по тихим улочкам застроенными жилыми домами. Лишь после этого он выскакивает на главную улицу, делает петлю и возвращается к своей машине. За ним едет хвостом человек Гувера, опять, несмотря на петли и скидки. Хардинг узнает ритм походки, потому что это бывшая походка его самого. Люди в бюро учатся негласно на примере шагать особым образом, походкой бюро. Хардинг мог бы замедлить шаг, заставить хвост обогнать его, но чего он этим добьется? Лишь даст понять, что ему не все равно, раз он пытается бросить им вызов. Или что он сдрейфил. За ним следят не каждый день и даже не каждую неделю. Это было бы слишком предсказуемо, а предсказуемость успокаивает. «Будь на чеку», — вот что говорят ритмичные шаги агента Его наверняка прислали из бостонского отделения. Наверное, ему было приятно прокатиться на мыс. Солнце, красивые виды. Конечно, вспышки мигалок сквозь занавески мотельного номера иногда бесит. А вот это, будь на чеку, обычная рутина. После полутора лет скандалов и судов Хардинг удивлен, даже обескуражен тем, что можно просто зайти в книжный магазин на главной улице, взять с полки «Томик» издания гров Пресс», и бросить на прилавок шесть долларов. «Не желаете ли бумажный пакет, сэр?» спрашивает продавщица. По голосу понятно, что большинство покупателей предпочитают нести книгу в пакете. «Нет, сойдет и так», — говорит он. «Спасибо». Когда бывшие коллеги изъяли книгу из номера мотеля, ему оставалось прочитать страниц 80. Леди Чаттерли пыталась сбежать из рагби Холла. Получилось ли у нее... «Вернусь и скажу Клиффорду», — сказала она, — «что ухожу, и мы с тобой уедем. Им совсем не обязательно знать, что я ушла к тебе. Мы можем уехать в другую страну, ведь правда, в Африку или Австралию, да?» Ей очень нравился ее план. «Ты когда-нибудь жила в колониях?» — спросил он. «Нет, а ты?» Сегодня вечером он возобновит чтение, будет читать полчаса перед отбоем. Он хочет растянуть последние главы надолго. Может быть, завтра прихватит книгу на работу и прочитает несколько страниц в обеденный перерыв. Не на показ. Чемоданчик-дипломат, оставшийся от работы в бюро, выглядит достойнее, чем бумажный пакет. В тот день, сдавая служебный значок, револьвер и руководство на крыльце мотеля, Хардинг совершенно забыл про чемоданчик. Он так редко пригождался, а у Кеннеди и вовсе не был нужен. Иногда, ведя машину, Хардинг слышал, как чемоданчик постукивает в багажнике. Потом привык и перестал замечать стук. Мальчишка, чистильщик ботинок на тротуаре, спрашивает, не хочет ли Хардинг почистить обувь. «Не сегодня», — отвечает он. «На нем новые туфли, они все еще хорошо смотрятся. Его старые тогда испортились от соленой воды, так что никакой чистильщик не поможет». А Хардинку нужна была приличная обувь на собеседование по поводу работы. Старый мистер Уэллан провел его в фотолабораторию в темный чулан для проявки, обвел взмахом руки увеличитель, кюветы и полку с химикатами. «Парень, который у меня печатал фотографии, ушел. Устроился внештатным корреспондентом в местную газету. Это хорошая должность. Он копит деньги, хочет на будущий год пойти в университет». Не знаю, куда теперь девать все это барахло. Я собирался устроить на этом месте прилавок с газировкой. Но если вы умеете со всем этим обращаться, я вас возьму на три недели испытательного срока. Хардинг доходит до машины. Агент куда-то делся. Темнеет теперь рано, скоро ноябрь. Первое ноября — день всех душ, день призраков. Иногда он думает о матери, о том, какая она была несчастная, покинутая. Он так и не смог это исправить, не смог отыскать отца, чтобы ее утешить, чтобы утешить себя самого, себя, семилетнего. Что сказал бы он отцу, найдя его, он понятия не имеет. Может быть, Говард Джонсон, начальника Вашингтонского отделения бюро, был прав? Может быть, потому Хардинки и пошел в бюро, Не только чтобы научиться быть сыщиком, но и ради отцовской фигуры, чтобы обрести отца, который никуда не денется, всегда будет рядом, хочешь ты того или нет. Старшего, который никогда не оставит тебя одного. А теперь он работает на тупиковой должности и живет в номере занюханного мотеля, где за стенкой воюют с пеной у рта охотник, оленебой, бегун и кусай. Он выживет. Он уже не ждет от жизни большего. У машины в темноте он открывает багажник и достает дипломат. Неплохая вещь. Он переворачивает его и включает освещение багажника. Кожа хорошей выделки, никаких отличительных примет, никаких логотипов бюро. Естественно. Теперь, когда в голове немного прояснилось, он вспоминает. Последний раз он использовал этот чемоданчик в джопе, ходил с ним на работу и обратно. Положить внутрь было нечего, но чемоданчик остался единственной приметой респектабельности – за которую ему удалось уцепиться в том году, простиравшимся как мертвая пустыня с мая 58 по мая 59. -го. Хардинг рассматривает дипломат. Он думает, не отнести ли его чистильщику обуви, и вдруг слышит какое-то бряканье внутри. Поворачивает в замках ключ, прикрепленный цепочкой к ручке, и нажимает защелки, но они не открываются. И тут он припоминает, у чемоданчика нет внутреннего отделения, только двойное дно – Оно открывается кнопкой с нижней стороны. Он нащупывает кнопку, но потайной отсек, как выясняется, пуст, а в чемоданчике по-прежнему что-то брякает. На миг он переносится из сгущающихся сумерек позднего октября с безлюдной улицы, где шевелятся только опавшие листья на ветру в прошлое. Мая 58 -го года. Весна в округе Колумбия. Новая должность и новый чин в Вашингтонском оперативном отделении – самом близком во всех смыслах к штаб-квартире бюро и самому директору. Ему поручили доставить Гуверу в отель «Мэйфлауэр» секретный отчет Говарда Джонсона. Доставки потребовал мистер Гувер. Хардинг кладет коричневый конверт в потайное отделение чемоданчика и защелкивает его. Дипломат выглядит достойно. Хардинг только что получил его из лабы, и это настоящая кожа, не имитация. Как говорится, встречают по одежке. Прежде чем отправиться в путь, Хардинг заходит в мужской туалет и проверяет, не застряло ли что-нибудь в зубах. Он приезжает в Мэйфлауэр и его проводят туда, где обедают мистер Гувер и его заместитель за их постоянным столиком в тускло освещенном зале ресторана. Пройдя поближе, Хардинг чует, как пахнет исходящий паром грибной суп. Толсон сидит не на столе через стол от Гувера, как ожидал Хардинг, а рядом с ним на красной банкетке. Хардинг мысленно отмечает это, но думает на ходу лишь о том, как бы произвести хорошее впечатление. Он долго работал, чтобы этого добиться. 12 лет в жаре его Нью-Йоркского оперативного отделения. Там куча первоклассных агентов. Отличиться трудно. Он ждал повышения по службе дольше, чем многие другие. Увидев двух мужчин, сидящих бок о бок, надо было сразу оттуда валить. До того, как он заметил, что Гувер гладит руку Толсона. До того, как Гувер понял, что он увидел. Но вместо этого Хардинг начал возиться с защелками дипломата, а с ручкой крутить проклятый ключ, пока, наконец, не вспомнил о потайном отделении. Нервы. Он во всем винил нервы. Он нажал кнопку, открывающую двойное дно. Он хотел сказать, что обычно не бывает таким неловким, но не сказал. «Ничего не говори от себя, только отвечай на вопросы». Стоя у открытого багажника машину, он снова прислушивается к бряканью, лезет за инструментами, которые хранятся вместе с запаской и домкратом, и находит швейцарский армейский нож. Он вспарывает обивку чемодана, сует руку внутрь и вытаскивает списанную камеру «Робот Стар 2». Он почти забыл, что пробовал ее в деле. Когда? Три-четыре года назад... Отличный небольшой фотоаппарат, тяжелый, но компактный, 3 дюйма длиной. Единственный недостаток – стоящий под углом видоискатель, встроенный в чемоданчик, как и перископ. Почти невозможно ввести скрытую съемку. Через год или два бюро заменило его на модель F21 – 6 унций. Легко помещается в ручку зонтика и в разные другие вещи, которые удобно направлять. Именно с помощью F21 они робот-стара – Он сделал свой коронный снимок «Миссис Кеннеди» на главпочтамте. Когда его сослали в Джопу, никто не вспомнил, что нужно забрать у него чемоданчик и спрятанную внутри камеру. И когда на крыльце мотеля уже почти два месяца назад у него изымали инвентарь бюро по списку, то ни то и ни другое в списке не фигурировало. Он садится в машину, кладет фотоаппарат и книгу на пассажирское сиденье. Жизнь мало-помалу научила его ни за что не держаться, ни на что не рассчитывать. Но вот подарок судьбы — отличный фотоаппарат. Кусочек удачи. Наконец-то. Двенадцать лет ему ежедневно напоминали, что агент из него никакой. Он был мишенью для шуток даже до ссылки в Джопу. Однако в глубине души он всегда знал с того самого дня, как отец бросил его и мать. «Если тебе хотят внушить, что ты хуже других...» Это возможно только с твоего собственного позволения. Больше он такого позволения не даст. В тот день у ее дома она могла бы сравнять его с грязью, но вместо этого пожала ему руку и преподнесла ему в дар свое имя. «Жаклин», — сказала она тогда характерным тихим голосом. Это не было прощение, это было нечто большее. Она разговаривала с ним так, словно он в самом деле существует». Теперь у него есть фотоаппарат, книга и машина. И свобода в пределах 22 дюймов окружности собственной головы.